Глава 4. Во время путешествия в железном гробу, который, по его мнению, ошибочно именовался субмариной, когда ночью лодка поднималась на поверхность и пассажирам разрешали дышать свежим морским воздухом, Сергей Сергеевич не уставал любоваться звездным небом. Звезды густым покрывалом вместе с ласковым плеском океана создавали поистине сказочную атмосферу. И Сергей Сергеевич каждый раз тяжело вздыхал, вновь забираясь в пропакшее маслом и людским ботом нутро подводной лодки. Уже после недели плавания его начали раздражать запахи, к которым он, в отличие от Николая, так и не смог привыкнуть. Вдобавок, экипаж лодки был как на подбор. По словам Константина из «Проверенных коммунистов», Правда, проверенные коммунисты больше походили на уголовников как по поведению, так и по разговорам. Хорошо еще, что ученые редко пересекались с экипажем. Плавание продолжалось, и Сергей Сергеевич уже считал дни до прибытия. Кстати, Константин по мере приближения к цели путешествия становился разговорчивей. Профессор в самом начале прозондировал начальника экспедиции и убедился, что тот не обладал никакими экстрасенсорными способностями. Обычный человек, правда с железной волей, и совершенно не подверженный гипнозу. Вдобавок он умел внимательно слушать, и полозвук казалось, что капитан впитывал каждое его слово как губка. В общем, ничего особенного за время путешествия не произошло. Если бы Сергея Сергеевича попросили что-нибудь вспомнить в этом плавании, он не вспомнил бы. Лодка шла на глубине 50-100 метров по намеченному маршруту. Но все кончается на этом свете, и ее путь тоже подошел к концу. Однажды вечером Константин пришел в каюту профессора. «Сергей Сергеевич!» – предупредил он. «Мы прибыли. Лодка всплыла, и сейчас мы отправимся на берег». «Собирайтесь! Ваш ученик уже наверху! Возьмите все, что может понадобиться для нашей операции!» Профессор кивнул и через 10 минут уже стоял на палубе, держась за поручни и жадно вдыхая свежий морской воздух. «Профессор!» — окликнул его капитан, стоявший на противоположной стороне палубы. Полозов, подойдя к нему, посмотрел вниз и увидел покачивающуюся на волнах у борта субмарины большую надувную лодку. Она была поистине гигантских размеров. Когда профессор спустился в нее, то заметил, что кроме Николая в лодке сидело еще четыре солдата во главе с сержантом Приходько. Все они были вооружены до зубов. Профессор сразу отметил, что оружие у них было из экспериментальных образцов, которые он видел в лагере. Несколько короткоствольных, необычно выглядевших автоматов, подсумки, забитые запасными обоймами, гранаты на поясе. За профессором в лодку спустился Константин с уже знакомым Полозову чемоданом. Матросы налегли на весла, и лодка поплыла к берегу. Вскоре субмарина растаяла в темноте. Вокруг стояла непроглядная темнота. Небо было безлунным, затянутым облаками. Поэтому профессор не понимал, как можно при такой безобразной видимости держать курс. Однако матросы гребли, уверенно повинуясь приказаниям капитана, который постоянно сверялся с компасом. Воздух был теплым и соленым. За бортом лодки тихо и мирно плескалась вода. Если бы не их задание, можно было бы назвать такую морскую прогулку идиллией. Он посмотрел на Николая. Тот невозмутимо наблюдал за морем. «Товарищи!» – тихо обратился Константин к сидевшим в лодке. «Слушайте меня внимательно. Мы скоро высадимся на берег. Прошу всех соблюдать тишину». По нашим данным, никаких охранных постов у немцев нет. Наш агент приготовил для нас небольшую пещеру в горах, куда мы сейчас направляемся. Однако надо быть готовыми к любым сюрпризам. У вас, профессор, есть возможность применить ваши навыки на деле. Но, — возразил Николай, — если мы начнем стрелять, нас же сразу услышат. Не переживайте, — улыбнулся капитан. «Ваше оружие практически бесшумно». Он порылся в своем рюкзаке и вручил им, Николаю и профессору, по длинноствольному нагану. «Внешне они выглядят примитивными, но на самом деле это не так». Он достал два увесистых мешочка. «Это пули к ним. Пули непростые. При попадании в цель они разрываются». Так что достаточно одного попадания, чтобы вывести из строя любого врага. Зарядите оружие и держите его наготове. В этот момент лодка дернулась и, прошелестев дном по песку, остановилась. Приплыли. Заметил один из матросов. Все, теперь за мной. Никаких вопросов, никаких разговоров. Это ясно? Дружно кивнув, его спутники выбрались на берег. Матросы быстро выгрузили из лодки рацию и несколько рюкзаков. Затем из лодки выпустили воздух и, аккуратно сложив, убрали в рюкзак. Константин посмотрел на свой компас и, махнув рукой остальным, чтобы следовали за ним, направился в темноту. Шли они осторожно. Профессор тщательно смотрел себе под ноги. Их окружала непроглядная темнота. И сломать себе шею на каменистой земле, по которой они шли, было нетрудно. Кроме единственного фонаря, которым освещал путь, шедший впереди капитан, никаких других источников света не было. Зарянов запретил пользоваться фонарями остальным членом группы, чтобы не привлекать внимания. Даже свой фонарь то включал, то выключал, постоянно сверяясь с компасом. Через час впереди появились темные громады гор. Капитан остановился, вновь сверившись по компасу, повернул налево. Вскоре они поднимались по горной тропе. Здесь капитан уже не выключал фонарь и приказал остальным членам группы зажечь свои. Полозов поспешно последовал приказу, но облегчение ему это не принесло. Он с содроганием заметил, что с одной стороны тропа обрывается в темную бездну, а с другой прижимается к скале. Единственное, что хоть как-то помогло профессору преодолеть боязнь высоты, была темнота. Которая затянула пропасть своей плотной пеленой, скрыв от человеческих глаз ее настоящую глубину. Но вот настал счастливый для профессора момент. Путешествие подошло к концу. Их проводник удовлетворенно хмыкнул, и Полозов увидел темное отверстие пещеры, неожиданно выросшее из ночного мрака. Капитан скрылся в нем, остальные последовали за ним. Земля под ногами из каменистой стала гладкой и влажной, и вдобавок теперь она шла под уклон. В воздухе запахло сыростью. Профессор услышал, как где-то не журчит ручей. Рядом кто-то споткнувшись, громко выругался, судя по голосу, сержант. Весёленькое местечко, а? услышал он шепот Николая, который немного отстал от группы и теперь шел рядом с профессором. У меня плохое предчувствие. Немного помолчав, заметил он. Посмотрим, ответил Полозов, за последнее время со мной столько всего произошло, что я, пожалуй, скоро стану фаталистом. Через десять минут впереди появился свет, и еще через пять минут профессор вместе со своими спутниками стоял в огромной комнате. Даже не верилось, что такую комнату можно оборудовать в каменной пещере, семь кроватей, стоявших в ряд. Напротив них у стены располагался керогаз. Рядом с ним стояло четыре больших бутыли с керосином. Чуть дальше возвышался массивный шкаф. У другой стены стоял большой стол с пятью стульями. На высоком каменном потолке были подвешены несколько десятков лампочек, дававшей тусклый свет, слабо освещавший комнату. «Неплохо», — констатировал Константин и, подойдя к шкафу, распахнул его. Профессор увидел на полках прозрачные пластиковые емкости с различными крупами, а нижние две полки были заставлены немецкой тушенкой. «С голоду не помрем», — подтвердил слова командира один из матросов. «Теперь всем спать. а Мне надо связаться с нашим агентом». «Иван, расчехли рацию и приготовь к работе», — он обратился к одному из матросов. Тот быстро выполнил приказание. Рацию поставили на стол, за ней устроился капитан. «Всем остальным ложиться спать», — приказал он, посмотрев на членов своего отряда, внимательно наблюдавших за своим командиром. «Надо выспаться как следует. Неизвестно, когда нам это удастся в следующий раз». После этих слов он вновь занялся рацией. Естественно, с таким приказом никто спорить не стал. Полозов разделся, в комнате было прохладно, но на кроватях лежали шерстяные одеяла. Профессор удобно устроился на кровати, но сон не шел. Он повернулся было к Николаю, занявшему койку рядом со своим учителем, но тот уже спал. Полозов еще долго ворочился и сам не заметил, как тоже заснул. Профессор проснулся первым. Такой уж у него был организм. Восемь утра он открывал глаза и ничего с этим не мог поделать. Осмотревшись, он увидел, что все еще спят, а за столом по-прежнему сидит капитан, колдуя над рацией. «Что-то случилось?» Шепотом поинтересовался профессор сев на кровати. Константин посмотрел на него и грустно пожал плечами. «Не могу связаться с нашим агентом. Он не отвечает. Очень странно. Зигфрид всегда выходит на связь в одно и то же время. Но ни на этой частоте, ни на запасной ничего нет. Мало того, замок вообще молчит». «Что значит молчит?» Спросил профессор, выбираясь из-под одеяла. Он быстро оделся и вскоре сидел рядом с капитаном. «Понимаете, профессор», – пробормотал тот, – «в радиоэфире в любом случае должно что-то происходить. Статические помехи, морзянка, да что угодно. Но сейчас там тишина». «Может быть, рация барахлит?» – предположил профессор. «Нет, она исправна. Здесь что-то другое. Может, это связано с проектом X? Может, это фашисты намудрили? Как вы думаете, Сергей Сергеевич?» В принципе, возможно. Полное подавление радиосигналов – одно из направлений моих исследований. Правда, я не относился к нему серьезно, хотя технически это сделать довольно несложно. – Ясно, – кивнул капитан. – Что ж, тогда нам придется сделать вылазку. Замок находится в 7 километрах к югу отсюда. Будите ваших учеников, а я займусь матросами. Все встали довольно быстро. Наскоро позавтракав гречкой с тушенкой и запив все это прохладной ключевой водой из местного ручья, отряд начал собираться в путь. Но Константин решил взять с собой лишь профессора Николая и сержанта Приходька, приказав остальным ждать в пещере. Вооружившись, их маленькая группа вышла из пещеры на белый свет. У Зарянова был тот самый пистолет, который произвел впечатление на профессора при испытании его в лаборатории в лагере. Полозов и Николай получили по экспериментальному автомату. Сергей Сергеевич, наконец, получил возможность хорошенько осмотреть место, куда он попал. Судя по всему, остров был небольшим. Горы, которые ночью представлялись огромными, оказались невысокой грядой, которая тянулась вдоль берега всего на несколько километров. Что удивило профессора, когда они выбрались на ровную местность, так это то, что на острове почти не было растительности. Зато было множество холмов и огромных камней, раскиданных по земле, из-под которых слабо пробивалась пожухлая трава. «Странно», — заметил профессор, — «здесь тепло, климат подходящий, влажно, почему нет растений?» Но ему никто не ответил. Полозов решил, что этим феноменом стоит заняться. Похоже, эксперимент каким-то образом повлиял на климат. Тем временем маленький отряд продолжал путь. Равнина вскоре сменилась холмистой местностью. Миновав несколько небольших холмов, путешественники совершили восхождение на высокий холм, и когда добрались до его вершины, профессор изрядно устал. Но зрелище, открывшееся его глазам, заставило забыть об усталости. Все четверо, открыв рты, смотрели на замок, возвышавшийся вдали. Сергею Сергеевичу он напомнил рыцарские замки Германии. Замок, который сейчас видел он, был небольшим, но грозным. Мощные высокие стены, сложенные из темного камня, из-за которых устремлялись в небо остроконечные башенки с узкими вытянутыми окошками. Над их конусообразными крышами взмывали вверх шпили, украшенные флюгерами в виде каких-то диковинных, неизвестных профессору животных. Замок был обнесен широким рвом. В центре стены, находящейся перед путешественниками, располагались ворота с подъемным мостом. С левой стороны замка находилось несколько бараков, обнесенных невысоким забором, с тремя рядами колючей проволоки, протянувшейся поверху. По периметру за забором возвышались четыре вышки с прожекторами. Константин достал бинокль и всмотрелся. «Очень странно», – пробормотал он, протягивая его профессору. «Посмотрите». Сергей Сергеевич взял бинокль и посмотрел на лагерь. Прибавив резкость, он чуть не выронил бинокль. С ужасом профессор увидел, что на одной из вышек головой вниз висит солдат в немецкой форме. Он еле сдержал подступившую тошноту. Голова солдата была наполовину оторвана от тела. Присмотревшись внимательнее, профессор заметил, что перед полуоткрытыми воротами в лагерь лежит еще несколько трупов в немецкой форме. У всех были точно такие же раны, что и у солдата на вышке. «Что вы можете сказать об этом?» — спросил его капитан, когда профессор передал Николаю бинокль. «На них кто-то напал. И этот кто-то вряд ли человек», — пробормотал Николай, передавая бинокль Приходько. «Почему?» — резко повернулся к нему капитан. «Почему вы так считаете?» «Помните, профессор?» — произнес Николай как мы в 39-м проводили эксперимент вызова. А, теория разных измерений. Помню. Помните последствия? Конечно. У нас не получилось. Точнее, получилось. Появилось нечто такое, что никто не смог описать. Какое-то призрачное создание. На пленке изображение оказалось нечетким. Два оператора временной машины погибли. И, черт, точно. Сергей Сергеевич испуганно посмотрел на Константина. «Что?» – переспросил тот. «Говорите». «У этих операторов были оторваны головы. Но все равно, чтобы убедиться, надо посмотреть поближе. Я хорошо помню тираны. Такое, знаете ли, никогда не забудешь». «Это рискованно», – внезапно заметил сержант. «Идти на самоубийство». Профессор увидел, что тот стал бледным, как мел. «Рискованно?» В голосе Константина зазвучала сталь и нечто такое, что заставило Полозова вздрогнуть. Налет вежливости и интеллигентности в миг слетел с их командира. «Риском было все наше путешествие на остров», — отчеканил он. «Вы согласились выполнить задание партии добровольно. И предупреждаю, если вы, товарищ сержант, поддадитесь панике, я буду вынужден принять жесткие меры. Так что решайте, кто для вас страшнее». «Конечно, извините. виновато пробормотал сержант, но Константин уже забыл о нем и, повернувшись к профессору, вновь стал прежним обаятельным интеллигентом». «Итак, нам надо туда добраться. Судя по всему, в лагере никого нет. Что-то уничтожило немцев. Это что-то, скорее всего, появилось из замка, нам надо выяснить, что это. Но, с другой стороны, подвергать себя неоправданному риску сейчас действительно нет смысла». «Тем не менее, я все равно предлагаю отправиться в лагерь и разведать, что к чему. Вооружены мы хорошо. Думаю, сможем справиться с любым врагом». Сергей Сергеевич покачал головой, но ничего говорить не стал. Его начала бить мелкая дрожь, и тело покрылось липким потом. Он посмотрел на Николая. Тот, судя по всему, испытывал нечто подобное. Их состояние не укрылось от капитана. «Выпейте!» Он протянул профессору плоскую алюминиевую фляжку. «Потом ты, Николай, и ты, сержант. Это поможет». Профессор сделал большой глоток. Жидкость оказалась безвкусной, и спустя несколько минут он почувствовал, как тело наливается силой. Ушли все страхи. Он чувствовал уверенность в своих силах, и прикажи бы ему сейчас Константин прыгнуть с обрыва, Он бы, наверное, прыгнул, не допуская и мысли, что разобьется. Его спутники сделали поглотку, и фляжка вернулась к капитану. «Что это такое?» – поинтересовался профессор. «А-278!» – усмехнулся Константин, пряча флягу в рюкзак. «Недавно изобретенный нашими химиками препарат, повышающий тонус организма и подавляющий работу некоторых отделов головного мозга». «А вы?» – робко спросил Николай. «Я обойдусь», — улыбнулся капитан. «Это лекарство будет действовать 2-3 часа. Нам должно этого хватить. Однако предупреждаю, что у него есть побочные эффекты». «Какие побочные эффекты?» Подозрительно поинтересовался Николай. «Ломота в костях, усталость, возможно, короткий болевой шок», — спокойно заметил Константин. «Ну, не переживайте, все это терпимо. А сейчас вперед, время дорого». Пригибаясь, они побежали к лагерю, скрываясь за холмами. Когда профессор почувствовал, что уже не может бежать, его сердце готово выскочить из груди, перед ним выросли ворота лагеря. Створки их были приоткрыты. А напротив, мрачной громадой выселся замок. Перед воротами лежали три трупа в эсэсовской форме. Николай осторожно подошел к одному из них. Голова у мертвеца держалась лишь на небольшом лоскуте кожи. Свернули ее с невероятной силой. Торчащие из тела позвонки были просто-напросто отломаны. Чертовщина! сплюнул в сторону Константин. Может, на самом деле не стоит идти, Робко осведомился полозов. Нет, все уже решено, отрезал капитан. Как я заметил, у лагеря двое ворот. Мы сейчас у восточных, западные, выходят на замок. Идем таким образом. «Я впереди. Профессор за мной, сержант замыкающий. Внимательно смотрите по сторонам и не забывайте оглядываться. Понятно?» Все кивнули. Капитан первым скользнул в приоткрытые ворота. За ним последовали остальные. Они оказались перед двумя бараками, тянущимися вдоль широкой улицы, посыпанной песком. По ним ветер гнал какие-то обрывки бумаги, смешивая их с фонтанчиками песка. Сергей Сергеевич сжимал пистолет и вслушивался в звенящую тишину, которой был окутан лагерь. Зловещий вид лагерю придавало еще и то, что небо было затянуто серыми облаками, а где-то вдалеке раздавались раскаты грома. Они медленно двинулись по главной улице между бараками. Вскоре появились новые жертвы. Здесь лежали не только немцы, но и заключенные в полосатой форме, с нашитыми на спину номерами. Все они были убиты тем же способом, что и люди перед воротами. Николай осторожно подошел к одному из трупов и, внимательно осмотрев его, повернулся к спутникам. «Да, Сергей Сергеевич, тот самый почерк. Как это я сразу не заметил? У них выкачали кровь». Нахмурился Константин. «У погибших в том эксперименте операторов были те же самые повреждения», пояснил профессор. «То, что их убило, забрало кровь». Всю до последней капли. Что ж, пробормотал Константин. Кое-что мы выяснили. Нам надо возвращаться, сюда мы вернемся с подмогой. По крайней мере, теперь хоть известно, чего нам ждать. А вы помните, каким было это призрачное в вашем эксперименте? Оно, профессор вздрогнул. Он словно перенесся на секунду в день того злополучного эксперимента. Да, он прекрасно помнил ту тварь, несмотря на ее прозрачность. Но описать бы не рискнул. Настолько она была безобразной. Еще он не забыл, какой животный ужас охватил всех при ее появлении. «Ну?» – нетерпеливо спросил капитан. «Я не, не могу описать», – пробормотал профессор. «Могу сказать одно. Это жуткое создание. Не дай бог вам его увидеть». Все, резко подняв руку, заставил замолчать профессора Константин. «С любым ужасом можно справиться. Мы отправляемся назад». Они вернулись к воротам, через которые входили. И когда были уже готовы покинуть лагерь, Сергей Сергеевичу услышал всклип. Он помотал головой, решив, что ему просто показалось, но всклип повторился. «Что такое, профессор? Пойдемте. повернулся к нему Константин. «Скоро закончатся действие лекарства». «И в этот момент нам лучше быть подальше отсюда». «Вы не слышите?» «Что?» И тут всклип раздался вновь. «Чёрт!» Константин подошел к профессору. «Это, по-моему, оттуда». Он показал на ближайшую дверь, ведущую в барак. Дверь была открыта, и жалобно скрипела, раскачиваемая ветром. «Надо посмотреть!» «Стойте здесь!» Он повернулся к наблюдавшим за ним сержанту и Николаю. «Смотрите в оба! Мы быстро!» Когда они, распахнув дверь, ворвались в барак, выставив перед собой ружье, то увидели, как на одной из кроватей, поджав колени и уткнувшись лицом в них, сидит женщина в потрёпанной немецкой форме. Длинные светлые волосы, спадая вниз, закрывали её лицо. В этот момент она снова всхлипнула. Капитан и профессор осторожно подошли к девушке, не сводя с неё оружие. Внезапно она затихла и подняла голову. В её голубых глазах был ужас. Она дико завизжала и бросилась на стоявшего к ней ближе Константина. Профессор отдал должное реакции своего спутника. Тот не стал применять оружие. Он увернулся и сделал неуловимое движение, после которого девушка оказалась на полу. Затем Константин коснулся правой рукой какой-то точки у самого затылка блондинки, после чего-то сразу затихла. «Что вы сделали?» — вырвалось у профессора. «Успокоил. Помогите её поднять». Полозов наклонился над незнакомкой. Она была красива, правильные черты лица, длинные волосы, стройная фигура, которую ладно облегала кожаная эссесовская форма, изящные ноги. Профессор замотал головой, отгоняя наваждение. Ну что же вы, профессор? услышал он голос Константина. Берите ее за ноги. Да, да, сейчас. Они вдвоем вытащили ее к воротам и положили перед уземленными спутниками. Ничего себе! Присвистнул Николай. «Вот это красотка! Там еще такие есть!» Капитан хмуро посмотрел на шутника. «Шутка неудачная. Не хочу слушать по этому поводу никаких комментариев. Это ясно?» Все дружно кивнули. «Вот и хорошо. Считайте, что мы взяли языка. Через два часа она придет в себе. Нам надо успеть донести ее до пещеры». И надо идти как можно быстрее, потому что, когда закончится действие лекарства, вряд ли вы сможете некоторое время передвигаться. Обратный путь Сергей Сергеевич помнил плохо. Когда они уже подходили к горам, то ему внезапно стало плохо. Ноги сделались ватными, и все кости вдруг нестерпимо заныли от ноющей боли. Он хотел закричать, но внезапно понял, что не может этого сделать, а только беззвучно открывает рот. Он почувствовал, как подгибается к колени и рухнул на землю. Последнее, что он видел, это искаженное мукой лицо Николая, испытывающего, судя по всему, те же самые ощущения.